Это был уютный коттедж на базе отдыха в окрестностях Воркуты. Там люди Андрея Камышова разместили под охраной Алину Бельскую и Геннадия Поликарпова. Кира Лидина, открывшая дверь Вероники, приветливо кивнула жене начальника и провела ее в большую комнату. Алина сидела на диване напротив укрепленного на стене плазменного экрана и невнимательно смотрела какое-то дневное ток-шоу. На ту взвинченную и надменную девицу, какой Вероника запомнила ее по фудкорту 67-й параллели, она уже не была похожа. Пережитые испытания сильно повлияли на девушку, и после того, как в их квартире в Лабытнанге взяли киллера Рентгена, Алина осознала, как близко к ней подошла смертельная опасность и выглядела притихшей и потрясенной запоздалым ужасом. Ведь если бы не Андрей Яковлевич... И Вероника понимала, на каком волоске висела жизнь Алины и Геннадия. Если бы не встреча с юной блогершей Ирой, соседкой Бельской. Если бы брат Иры Иван не припомнил, как отвозил Алину на вокзал. Если бы Ника не додумалась проверить уходящие из Воркуты утренние поезда. Как все зависело от этих «если бы». — А я вас узнала, — сказала Алина, поздоровавшись с Никой. — Это вы приходили как-то в параллель и шарохались у стенда, когда врубилась тревога? — Да, и я слышала, как вы звонили Трифонову в коридорчике. — Знаю. Мне сказали. Получается, это вы нас спасли. — Спасал Андрей Яковлевич, а я просто подсказала ему, где вас искать. «Так это что?» – после паузы спросила Алина. «Это Марго заказала Ваську? И меня с Генкой? И Марфу со Светом? Не Ашкоков?» Рентгена допрашивали в присутствии Алины и Геннадия. Поняв, что погорел киллер, решил зарабатывать себе смягчающие обстоятельства и запираться не стал, демонстрируя готовность оказывать помощь следствию и раскаиваться в содеянном. «Да», – подтвердила Ника, устроившись в кресле. «А Олег знал?» «Зачем вам понадобился компьютер в помещении охраны?» «Не знал. Он бы на такое не пошел», — грустно сказала Алина. «Он правильный чел. И работе в параллеле был рад. Я говорила ему, что прохожу курсы онлайн, и там надо зачеты сдавать по времени. Если вовремя не зайду и не отвечу на вопросы, мне прохождение темы не зачтут». Он разрешил пользоваться их компом и даже не проверял, что я там делаю. Доверял на слово. «Глупо, да?» Грустно улыбнулась девушка. Вот так все псу под хвост спустила Была работа, зарплата хорошая, квартира. С Олегом собирались пожениться. И тут приезжает Васька с Максом. Генины друзья, просят помочь. И я вспоминаю Москву, и крышу сносит. Про все забыла. Опять захотелось в столицу переехать. Думаю, пусть Олег и дальше караулит параллель. И любуется своей милой тундрой. А я хочу в Москве тусоваться. И вот, чуть вообще не убили. И Генка, блин, прекрасный принц, с утра напламбился по самые брови, девушка указала на дверь одной из комнат, и дрыхнет. Когда понял, что нас реально могли убить там, в Лабытнанге, перетрухал до истерики, аж противно смотреть было, а я о нем лучше думала. Ника, понимающе кивнула, тяжело разочаровываться в герое своих девичьих грез. Иногда розовые очки разбиваются, ранят очень больно. «А почему Панакота так себя называет?» Осторожно поинтересовалась она, особо не надеясь на удачу. «Если Алина не захочет откровенничать, заставить ее будет невозможно». Но Бельская спокойно ответила. «Она вообще от итальянской кухни фанатеет, а это ее любимый десерт. А вообще на нем задвинулась. То показывают, как она...» Со своими бэбусами панакоту готовит на мастер-классе, то в кулинарном шоу, то в передачу про чудо детей приходит и какому-то юному повару помогают У себя дома обожает лайвы снимать, какая у нее дочка-помощница растет, как они мини варят, пиццу выпекают или десерты готовят. «Ржака», – припечатала Лина, – «у нее кухня огромная, больше этого дома». Вся с наворотами, техники дофига, там готовить вообще нечего делать, только на кнопки нажимать и позировать в кружевных фарточках. На обычной кухне у них бы, наверное, нифига не получилось бы, даже хлеба кусок ровно не отрежут. Ну вот, панакоту они чаще всего готовят, и журналистов угощают, и сами перед камерами едят. Бельская фыркнула, прямо прикормила всех своей панакотой. Да, десерт на все случаи жизни, улыбнулась Ника. Это так у нас в младших классах одна девочка, Люся, коробко поступала, когда нужно было составить предложение для разбора. Прямая речь, существительное прилагательное, знаки препинания расставить. Люся каждый раз поднимала руку и предлагала фразу. «Я сказала, мама, можно я пойду гулять?» Всегда ее предлагала на все случаи жизни. Класса до пятого. «Прикол!» «Да». И, в конце концов, когда она поднимала руку и начинала «Я сказала», мы в ответ кричали «Мама, можно я пойду гулять?» В конце концов, это ей надоело. «Так и ваша Маргарита». «Точно», — мрачно ответила Алина. «И если это Марго совсем берега попутала, я ее тоже покрывать не стану. У меня из-за этой все в трубу вылетело». Я работу, конечно, потеряю. Никто меня в параллели держать не будет после того, что я сделала. И правильно, я бы тоже такого человека уволила. А ведь там хорошо платили, да еще чаевые. С Олегом все. Ему, наверное, надоело, что я туда-сюда шарохаюсь. Определиться не могу. Да еще чуть не грохнули. И все из-за того, что Марго сто лет назад мужик бросил, и она решила ему отомстить. — Да она нас просто использовала, как будто мы не люди, а предметы какие-то. Типа она особенная, ей все можно, а мы так, рахло потому что в телеке не звездим и особняка на Рублевке у нас нет. Мне сказали, что ваш муж, Витька Святоша, он сможет Марго приплющить? — Мы все для этого делаем, — ответила Вероника. — Это не должно остаться безнаказанным. «Тогда вот что!» – Алина прошла в свою комнату, вынесла фотографию в прозрачном файле, положила перед Никой. «Возьмите». На хорошо знакомом фут-корте торгового комплекса в мягких креслах посередине огромного зала восседали Василий Ершов, Максим Трифонов и между ними рыжеволосая Марго с высокими стаканами розового смузи. «Это я щелкнула. Хотела фото на память. Как же? Сама Марго к нам приходила». «Вот дура!» — остудила себя Алина. «Ты не дура!» — успокоила ее Ника. «Дурак никогда не признает ошибку и будет считать, что всегда прав». «И знаете, — сказала Алина, — если бы она не подослала киллера в лабытнанги, я бы ее и не сдала. Как же кумир!» «Ну, и я считала, что Ашкоков с ней подло поступил, собирался жениться и вдруг все отменил, бросил ее и умотал». Я была согласна, что надо его за это проучить. Но я думала, что они, ну, просто позвонят в комплекс насчет бомбы, чтобы посетителей повыгоняли. Или парочку скандалов в магазинах спровоцируют для хайпа, а она Ваську заказала, и нас тоже. Ну и пошла она тогда, в зоне пусть свои кулинарные шоу устраивает. Алина выругалась. Ника хорошо понимала девушку и надеялась на то, что Витя с Наумом удастся сделать так, чтобы Сафроновой не сошли с рук эти преступления.